Глава 13. На этот раз нас не удерживали в разломе до момента сбора всего ценного. Кристоф отправил на выход тяжелораненых, а нам дал отдохнуть одну ночь, после чего мы и пошли на выход. Судя по всему, в прошлый раз из-за неопытности Мишки мы торчали в разломе целую неделю. А может, он просто хотел перестраховаться, мало ли. Вдруг еще какая пакость появится и перережет чистильщиков? Не мне жаловаться. Благодаря этой задержке в моем кармане стало больше на 250 тысяч. Теперь вот и копьем разжился, обожаю волокиту. Дополнительно грели душу сто тысяч, полученных за моральный ущерб. Если бы чистильщик знал, где я воспитывался, то обошел меня стороной». «Надо меньше про себя рассказывать и выглядеть как можно слабее. Может, поток таких идиотов увеличится?» утро меня выпнули из разлома, из-за чего я ни капли не расстроился. Отвратительная промозглая погода сменилась не менее омерзительной слякотью. Вылезло солнышко и растопило все старания зимы. Ненавижу это время. Ботинки тут же промокли от налипшей каши, обещая простуду. Обещанного обычно три года ждут, но в моем случае прошло часов десять. Ближе к вечеру я уже шмыгал носом, тело ломило, считает зноб. Ненавижу болеть. Может, меня чистильщик проклял? Надо ему при встрече сообщить, что никакой записи не было. Пусть бесится лошара. Я сидел на диване, укутавшись в шестяной плед и попивал чай с истанским лимоном. Обычные лимоны на фоне истанских — полный мусор. У этих мягких вкус божественный аромат. Плюс они не горчат. Восторг! Чай Петя прервало такси, остановившееся у дома. Вера приехала с работы. — Я дома. — Стас, извини, я задержалась на работе, — сказала женщина, расплывшись в улыбке. — Да все нормально. не тут сопливлю. Обойдёмся без поцелуев, а то еще заразишься. У тебя все хорошо? она посмотрела на меня любимая, не глядя, кинула куртку по направлению вешалки и поспешила ко мне. Температура вроде нормальная. Нежная ладонь на лбу. Какое блаженство. Все хорошо, Мир. Чаем отпаиваюсь, меда пару ложек съел и под одеяло потеть. Завтра буду здоров. Ты смотри, нам болеть нельзя, загадочно протянула жена. Ага, работа важная и все такое. А ты слышал, что открывшего разлом задержали. Опять она на этом слове акцентирует внимание. Нет, я телевизор даже не включал. Хотя это интересно. Надо Мишке позвонить, узнать. Хорошо, я тебя сильно не задержу. Сейчас расскажу, как у меня день прошел. Ее игривый настрой мне определенно нравился. Давно не видел такой оживленный. Ну давай, рассказывай, я весь в внимание. Собираюсь с работы уходить а меня босс задержал на пару минут. Думаю, ладно, поеду на автобусе, встаю на остановке, а рейс задерживается, понимаешь?» «Понимаю, погода дрянная, вот водила и тупят». «Стас, я тебе тут намекаю, намекаю, ты сам тупишь, ну, думай», нахмурила бровки. «Обожаю магию ее бровей, в них тысяча и одна эмоция». «Вот оно что, а я в поле чудес, ну, хорошо». «Задержалась, задержали, задержу, задержал, задерживается, Меня прострелила одна догадка, которая тут же сорвалась языка. «У тебя задержка?» «Да, мы беременны». Верка прыгнула мне на шею, радостно чмокая щеки. Поцеловать себя в губы я не давал. Хотя в такой момент было трудно сдерживаться. Верусик, ты серьезно? Неделю назад ведь у тебя дни были и никаких задержек». В голове не укладывалось, что у нас получилось после стольких лет. Наконец получилось. Но нужны подробности. Ущипните меня. Хочу знать, что это не сон. «Стас, какая неделя? Тебя дома месяц не было. Я как узнала, что вы из разлома вышли, сразу домой полетела». Я застыл с раскрытым ртом. «Выходит, что один день в разломе был равен месяцу здесь? Охренеть! А если бы я остался там на неделю?» «Прошло бы полгода?» «Так. А когда премиальные выплатят?» «Через полгода?» «Тьфу, да какая нахрен разница? У нас будет ребенок. Это был самый счастливый день, если не в жизни, то за десять лет точно. Весь вечер мечтали о том, каким будет ребенок, как его назовем, какого будет пола. Мы были такими счастливыми. Очень хотелось, чтобы этот момент длился вечно. Удивительное чувство, ни с чем не сравнимое. А в 23.00 пришло СМС от Еремеича. «Слышал, твоя халтура закончилась. Завтра рабочий день, у нас жопа». «Ну, ё-моё, Еремеич, не мог завтра позвонить, обрадовать». Утром проснулся разбитым. «Вера уже уехала на работу, а я свою проспал». Отодвинул занавеску и, непроизвольно вздрогнув, задвинул ее обратно. «Ливень». «Я понимаю, конец зимы, скоро весна, но ливень!» «С этим миром что-то явно не так!» Вызывая такси, заметил 30 пропущенных от Еремеича. «Подожди ты, через час буду. В конце концов, я столько неоплаченных сверхурочных наработал за эти пять лет, что могу весь следующий год на работе не появляться». Долил кофе в термос и, одеваясь, поднял трубку от таксиста. «Да, да, уже выхожу». Слушай, я тебе полтишок накину, если откроешь заднюю дверь насчет три. Не спрашивай, зачем. Готов? Раз, два, три. Я выскочил наружу, толкнул дверь ногой, отчего она с грохотом закрылась, щелкнув замком. Ни разу еще не пожалел, что купил замок, запирающий дверь после сильного удара, а потом, прикрывшись пакетом, рванул в такси. Дверь у него уже была услужливо открыта. Щучкин нырнул внутрь и увидел морду улыбающегося бомбилы. А ты, пожалуй, самый чудной пассажир из тех, кого я вожу, шепеляво пробасил дед. Чудак, это не профессия, это призвание, усмехнулся, усаживаясь поудобнее, и протянул полтинник. Ехали в тишине. Всю дорогу смотрел в окно, любуясь, как город утопает в грязи. Если задуматься, то это отличная метафора к происходящему. бум держимости, культисты открывают порталы, Ермеч снова звонит. Судя по кипишу, что навел главврач, день будет непростым. Эх, ладно, немного облегчу себе жизнь. На ногах много приходится стоять. Да и хотелось бы демонов голыми руками крутить. Но и перед Веркой шикануть бицухой тоже приятно. Поздравляем! Сила повышена до восьми. Максимальный переносимый вес в инвентаре вырос до восьмидесяти килограмм. Потрачено 400 единиц опыта. Текущий опыт – 6737. Поздравляю! Сила повышена до 10. Максимальный переносимый вес в инвентаре вырос до 100 кг. Потрачено 1600 единиц опыта. Текущий опыт – 4337 из 10835. Мгновенно захотелось жрать. Тело перестраивалось, отращивая новые мышцы. Если в течение суток не скушать побольше белка, показатель силы откатится назад, и опыт будет утерян безвозвратно. Заодно немного повышу восприятие, лишним точно не будет. Поздравляю! Восприятие повышено до 11. Потрачено 3200 единиц опыта. Текущий опыт 1137. Бонусом к восприятию шла головная боль. Обожаю увеличивать умственные характеристики. Характеристики. Физические 31. Сила 10. Для повышения необходимо 3200 опыта. Ловкость 11. Для повышения необходимо 6400 опыта. Живучесть 10. Для повышения необходимо 3200 опыта. Умственные 34. Интеллект 12. Для повышения необходимо 12800 опыта. Реакция 11. Для повышения необходимо 6400 опыта. Восприятие — 11 плюс 10. Для повышения необходимо 6400 опыта. Забавно. Мой учитель Праут Крейсон требовал, чтобы я все характеристики прокачивал равномерно. Кто бы его слушал? Все в умственные. Мышцы не рулят. И только чуть не сдохнув дважды за неделю, понял, что дальше так продолжаться не может. Эх, жалко, что старик Праут не дожил до этого дня. Он бы гордился мной. Два босса разлома за неделю, и каждый инквизитор похвастается таким. Крейсон взял меня под крыло в храме и обучал всему, что знает. Помимо стандартных практик и знаний, в нем были не совсем законные наработки. О них он рассказал только лучшим ученикам, среди которых был и я. Учитель создал теорию, огласившую, что, изгоняя демона из тела, мы его не убиваем, а лишь возвращаем обратно в ад что по факту бесполезная работа, что помешает демону вернуться уже в другом теле. Рейсон придумал, как можно изгнать дух из тела одержимого, а после пленить его. Конечно, в нашем мире такие вещи нельзя разглашать, кому попало. Либо увидят злой умысел и признают демонологом, либо высмеют и выпрут с работы. А экзорцистам и так немного платят. Понимая все это, он создал из отполированного кристалла люминарии призму, которая при дополнительной обработке могла захватить душу демона. Нужно было лишь нанести на нее демонические письмена. Где он изучил их язык, для меня до сих пор загадка. Вот только был нюанс. Когда захватываешь душу демона с помощью кристалла душ, ты становишься его владельцем, а в случае с люминарией — нет. Демон остается своевольной сущностью, которая с радостью вырвется на свободу при любом удобном случае. Если разбить кристалл, демон освободится и вселится в первого встречного. Но пока он находится в кристалле, можно не волноваться о том, что этот выродок вернется. Своеобразная черма для демонов. В каждой палате экзорцизма я доработал стол для изгнания, сделав в нем небольшую выемку, куда легко вставлять люминария. Стол всегда накрыт простыней, а под ней мои ножи совершенно незаметны. Независимо от результата знания я забирал кристалл. За пять лет практики в моем подвале скопилось около шести сотен пленников. Именно поэтому я и не пускаю туда Веронику. Она может что-то разбить или просто охренеть от того, что у нас в подвале филиал Ада. Радует, что демоны молча сидят в люминариях, иначе бы скрыть концлагерь не удалось. Прауд Крейсон был подмастерьем, хотя до ранга мастера ему оставалось всего два уровня. Подняв Франк, он смог бы влиять на мировоззрение экзорцистов, изменять программу обучения, конечно, после согласования магистрата, но все же... Не укладывалось в голове, как он мог погибнуть. Просто исчез из учебного класса, а через неделю нам сообщили о том, что его убил демон. Бред. Он рогатых крошил не хуже, чем инквизиторы. Как он мог умереть от лап странного потрошителя? «Эй, весельчак, ты вылезать будешь? У меня новый заказ, ехать надо!» Таксист повернулся ко мне, барабаня пальцами по переднему пассажирскому. «Да, значит, не надо!» Кинул деду пять сотен, попутно выйдя из двух мест. Из такси и транса. «Любимая работа, прекрасная рутина, я иду к тебе!» Двери распахнулись, захлестнув меня до боли привычными воплями пациентов. Маша заметила меня мгновенно и тут же озадачила. «Станислав Севлович, мы вам вообще-то все утро звоним». Возмущенный тон, еще бы ножки топнуло для полноты образа. «Рад за вас. Есть что по делу?» «Да тут по делу полбольницы. Пять палат ждут вашего визита». «А кто быстрее всего обратился? Седьмая. Но я уже Костя взял». «Машуня! Вы головушкой ударились? Какой нахрен Костя? Он практику еще не завершил. Кто разрешил?» Схватил девочку за плечи и встряхнул, приводя в чувство. «Виталий Еремеевич сказал, что он готов». «Понятно. После с ним поговорю». Побежал по коридору, сталкивая Ротозеев. «Первая, пятая, седьмая. Двери окутаны золотистым мерцающим свечением, дилетант. Кого ты хочешь такой халтурой удержать?» астра внимание потеряно пятьдесят единиц маны!» поверх костяного заклинания легло мое разрушив первичное плетение магии что позволило мне попасть внутрь помещения станислав Семёнович, проблеял костя и посмотрел на меня как на котенок он самый прошу любить и свалить отсюда в сторонку но я же ты же отстранён до момента пока не сдашь практику на столе лежал шестнадцатилетний парень Руки напряжены так, что сухожилия вот-вот порвутся. Зубы стиснутые, рычит. Жуть. Видимо, заключил пакт с каким-то демоном ярости. Знаешь что-то парни? Илья Трофимов, школьник. Привезли с Говорят, он часто с побоями в больницу попадает. А, значит, без вариантов. Демон ярости. Сделай укол в седативных. Десять кубиков. Пока Костя отвлекся и ушел вводить инъекцию, я под стол запихнул кристалл люминарии. Теперь можно работать. Из инвентаря извлёк фиал Чарума. Внутри черный порошок из волос демона Риглы и пепла Филоита. О, а вот и практикант. Ну ладно, пусть поработает. «Костя, успокоен вводишь вену. Смотри, как они выступают. Не промахнешься. А я тем временем немного поработаю с его зрением. Ярость, она вся в глазах живет, знаешь ли. — А если он обратится? — Не ссы? Еще тридцать секунд есть, успеешь. Шутка явно была лишней, Его практиканта начало колотить, как лист на ветру. Собрав яйца в кулак, Костя воткнул иглу и вдавил поршень, резким движением впрыскивая седативное. Ох и остолок! Вена одержимого сдулась бугром, как будто была готова порваться в любой момент но через секунду начала уменьшаться в размерах, лекарство расходилось. Этот экзорцист даже вену забыл перетянуть. Его в медбратья опасно брать, не то что давать самолично экзорцизмом заниматься. Одержимого выгнуло дугой. Мальчонк орал не своим голосом, обещая расчленить нас. Было забавно. Еще забавнее стало, когда я оттянул века и насыпал в него порошка и фиала Чарумы. Глазницы белолаги задомились, и через секунду вспыхнули синим пламенем. Костя увидел мою улыбку и испуганно отвел взгляд. Одержимого колотило от боли, пальцы с хрустом впивали стол, но спустя пару минут тело расслабилось, и он потерял сознание. Получено 50 опыта. Текущий опыт — 1187. Что, Костяныч, и тебе капнул опыт? Ты хоть и перетрухал, но в целом нормально держался. «Вот, приложи к его глазу примочку из бельеосфена. Очнется через полчаса. Потом на осмотр его и передавай в канцелярию. Пусть разбирается, куда его, в лечебницу или на каторгу». Протянул практиканту тряпку, за спиной второй рукой вытащил из-под стола люминарию. «Станислав Селович, а можно вопрос?» Костя взял примочку и посмотрел из-под лобья. «Про зарплату не спрашивай, цифры не назову, а то сбежишь что. «Про остальное, пожалуйста». «А вам не жалко их?» Патлаты кивнул в сторону огнеглазового «Кость, сначала жалко было. Очень жалко. А потом, знаешь, как-то притупились чувства. Это же как с другими зависимостями, которые тебя на дно тянут. Можешь бухать каждый день, однажды у тебя не останется ничего. Ни семьи, ни друзей, ни денег. Будут только собутыльники, а ты им без алкоголя и даром не сдался. Они даже не знают, о чем с трезвым говорить. С наркотой то же самое, что и с азартными играми или демоническими пактами. Зачем трудиться годами ради чего-то? Пошел, пакт заключил, и на тебе. Машина, красотка, любящая без ума. Сила, с помощью которой горы сможешь свернуть. А цена, она ведь не важна, правильно? Главное, что результат здесь и сейчас. А то, что это сейчас у тебя отобрало будущее, — это мелочи. Главное — кайфануть. Так что нет, не жалко. Эти идиоты заслужили исцеление через страдания. Но он же еще ребенок. Его в школе обижали, и он решил защититься. Возмущенно воскликнул практикант, как будто защищал самого себя. Я рос в приюте. Порой меня толпой лупили ногами. Ты знаешь, что такое лежать и не иметь сил подняться, потому что тебе дышать нечем? Думаешь, после таких драк я шел вызывать демона, чтобы продать душу и отомстить обидчикам? Нет. Я находил палку покрепче, до да ночи потемнее, а после шел и надирал задницу этим выродкам. Отлавливал по одному и лупил, пока они не начинали блевать кровью. Мир жесток. Если ты думаешь, что есть случаи, когда допускается продать душу, то тебе пора валить из профессии. Нет, я не это хотел сказать, — потупил взгляд. Хороший знак. Может, мозги начали на место вставать. А если нет, а то пойми, выбор есть всегда. И если у тебя есть выбор, всегда выбирай жизнь. Пока жив, ты можешь что-то исправить. Когда сдохнешь, ничего не будет иметь значения. Я не говорю, что не нужно рисковать. Просто риск всегда должен быть оправдан. А в сделках с демонами риска нет. Ты всегда проигрываешь, что бы ни загадал. Да, я понимаю, но... Никаких но. Он сделал свой выбор. Жалеть его я не собираюсь и тебе не советую. Если бы мы вовремя не сработали, этот молчонка взял бы нож и пришел с ним в школу. А там знаешь, что бы он сделал? Правильно, Костя. Перерезал весь свой класс, а вместе с ним и всех, до кого смог бы дотянуться. Если думать о последствиях, то всякая жалость пропадает. Все, занимайся пацаном. Я пошел в другую палату, таких идиотов еще куча. Тупорылась кости, меня порядком взбесила. Он жалеет человека, который сознательно выпустил убийцу в лице демона из огненной тюрьмы. Со злостью пнул дверь, выйдя в коридор. Пнул я очень удачно. Дверь распахнулась и на всем ходу врезала щиколотку Юлии, свалив ее на пол. Твою мать! За что мне все это?